Глава 24 Воспоминание номер 3 Воспроизведение Примерное время пять с половиной лет назад Это уже третья командировка на эту чертову планету Сидел я на ступеньках многофункционального дома, готовый в любую секунду с помощью умного вещества вызвать себе броню А по правую руку от меня лежала моя любимая автоматическая винтовка которая, увы, была сделана из обычного металла. Не думал, что сюда попаду, и вот опять. Жаль, что ты отсюда не смог улететь, Кори. Буквально за порогом этого дома было местное кладбище. Уже больше тысячи бойцов слегло на этом участке. А сколько на планете? Сколько сгинуло в космосе? И их тела не смогли достать спасательные команды? Множество. Нереальное множество. Но мой друг, некогда командир, теперь остался на этой планете навсегда в виде праха. Мы не имели права оставлять тел, так как знали, что может это пустота. Так что пришлось тела уничтожить. Но по старым традициям мы были обязаны создать кладбище, либо сделать мемориал в честь погибших. В тот день Кори погиб один, единственный. Он был в космосе. Точнее, на границе с планетой. В патрульный корабль, в котором он был командиром, врезался противник. И там начался хаос. Судя по тому, что я узнал, я тогда был в отпуске, пустотные могли захватить корабль и десантироваться в нем на планету, прикрываясь нашими. Но не срослось. Почти весь экипаж погиб, а Кори, как обладающий способностями к быстрой коррозии всего, просто превратил корабль в пыль а потом сам сгорел в атмосфере, когда падал. Но он уже был мертв, и на его могиле написали его последние слова. «Зато мое тело не достанется врагу». «Не досталось, друг мой», — тяжело вздохнул я. «Не досталось». Сейчас было относительно спокойно. Планета превращалась в настоящий форпост. Множество космических орудий, которые помогли отбить не одну атаку, если бы только эта планета. Нет, все планеты были превращены в огромные крепости. Сотни тысяч человек занимались их реконструкцией. Еще больше ботов и роботов. Где была природа, ее не трогали. Но по большей части, примерно треть всей суши была передана в точки огневого поражения противника. Живого места на планете не было просто не было. И сейчас я был командиром одной из таких баз. Сидел и просто смотрел на кладбище тех, кто умер, служа именно на этой базе. На самой первой. Грей уже руководил всей планетарной обороной. Мне же досталась первая база. К слову, не просто так. Грей лично меня попросил вернуться после того, как я помог отразить наземное нападение противника. Он знал, на что я способен, что я могу даже мертвецов послать в бой, которые уже перешли под контроль ксеноцита. Поэтому я снова тут, после того, как зарекся сюда возвращаться. И Грей — одна из причин. Вторая — мне хотелось навестить Кори в том или ином виде, Хотелось поддержать последних трех человек с нашего взвода, которые остались в живых. «Никогда столько не умирало наших», — присел рядом со мной Око, у которой, к слову, действительно осталось только одно Око. Даже наши чудо-системы не могли восстановить ей потерянный левый глаз. «За пять лет почти полностью обескровлен наш выпуск». «Сейчас только выпустившиеся сюда даже не пускают», — усмехнулся я. «Два года на границах». В опасных миссиях, чтобы они набрались опыта. Усилили себя достаточно хорошо. И только потом сюда. На нас это проверили. Тогда большая часть из нас была не способна сражаться тут. Только избранные, скажем так, попадают сюда сразу после выпуска. «По типу тебя?» — усмехнулась девушка. «А, по типу меня», — кивнул я. «Хотя просто повезло. Это очень болезненные способности». Когда кровь в бутылочке заканчивается, приходится брать из себя, вскрывать вены. Ну, ты поняла. Так что за большую силу и большая цена я от своих же способностей сдохнуть могу. Понятное дело, — хмыкнула она. Зато ты очень полезен. Стрелок из тебя так себе. В обычном бою ты бы особо не помог, так как противник должен быть ранен. А тут, против этих тварей, ты силен. И это хорошо. Тебе тут самое место». Вот только вздохнул я. Я устал. Последняя командировка. Я так и Грею сказал. Больше я сюда не вернусь. Мне уже выслуга позволяет. Хочу на пенсию. Мне тридцать пять. Может, еще год протяну. Может, два, но не больше. Я больше так не могу. Я хочу спать спокойно. Я просто устал от этой бесконечной войны. Все же тебе надо было идти на ученого, умник похлопала меня по спине ока, после чего встала, потянулась и бросила на меня взгляд. «Я вот вообще что пришла? На передовой базе зафиксировали еще несколько сотен кораблей противника. Наши орудия в полной готовности. Энергия поступает. Можем, как обычно, дать несколько предварительных залпов в сторону выхода противника, уничтожить часть на подходе. Пока можем. Пока наше орудие в ту сторону может. Почему еще не сделали?» Нахмырился я, подняв на нее взгляд. «А как без твоего приказа это делать?» — усмехнулась она. «Ты тут у нас, командир и главный надзиратель. Даже моего уровня доступа не хватает на это». Ой, я вечно забываю про это». Тяжело вздохнул я и с помощью системы разрешил Оку принимать сегодня решение по поводу открытия огня. «Знаешь, куда стрелять. Ты на ближайшие десять баз самый меткий стрелок. Причем из любого оружия. Делись с ними координатами, куда именно палить. Я свяжусь с командирами, скажу, чтобы стреляли». «Меня, думаю, они послушают». «Ну, раз тебя сюда лично Грей позвал», — улыбнулась Ока, активируя свою броню, чтобы пользоваться дополнительными средствами, которые усиливали ее способности. А дальше говорила измененным из-за электронной обработки голосом. «То они должны тебя точно послушать». «Дерзай, умник! Наше будущее зависит и от тебя, в частности!» Я просто кивнул. «Именно сейчас от меня ничего не зависело». Я просто наладил работающую систему, где каждый был на своем месте, в частности Ока, командир космической батареи. В ее непосредственном подчинении больше сотни человек на этой базе. Также из моих старых знакомых остался Стоун. Он отвечал за строительную бригаду. Но чем ему еще заниматься с его способностями? И он был этому рад. Во время битвы не каждый может за пару мгновений создать в Бреше достаточно хорошую линию обороны. А он мог. Вот и я повелось, что уже целый месяц мы тут сидели почти в полном покое. Я очень часто сидел на могиле своего друга. Все уже привыкли, что я тут, но я никогда не отлынивал от своих обязательств. Система позволяла действовать весьма спокойно. Только у аристократов, насколько я слышал, не было чипа в голове, который взаимодействовал с их способностями и амулетом. А Амолета у них не было, способности были врожденные еще со времен возрождения на земле. Как я и обещал, я тут же передал всем командирам просьбу направить орудия по заданным координатам. Предупредительный огонь, так сказать. Шанс попасть в противника всегда был, особенно если знать, где он со стопроцентной вероятностью появится. И командиры меня слушали, они уже убедились в том, что я прав. Возможно, именно эта вроде бы мелочь позволила отбить десятки атак за этот месяц. Но не только. Личный героизм каждого, правильный подход, взаимодействие между всеми подразделениями как в космосе, так и на планетах. «Кстати, про планеты», — вздохнул я и связался с межпланетной станцией в этой системе, которая отвечала за связь между главными базами на всех планетах, а такая как раз была у меня что радовало. «Эрус-1, Звезде 3 прием!» Мысли канала с ними не было, только стандартная квантовая связь. Вот только мы уже давно настроили наш передатчик, чтобы он вступил во взаимодействие со всеми бойцами Академии, чтобы оперативно можно было доложить обстановку. Долго я делал эту доработку, две недели точно, но сделал. И теперь все работало просто как по маслу». «Это звезда 33. Слушаю вас, Эрус-1», — ответил мне дежурный, 33 третий, как его все называли. «Что-то срочное? К нам срочно должен прибыть Грей». «Срочное», — спокойно сказал я, смотря примерно в то направление, где была эта звезда 3. «Свяжитесь со всеми базами на планете. Пускай по координатам, которые я перешлю в шифрованном пакете, откроют огонь все планетарные базы, которые только могут. Передаю пакет». «Если надо, я попрошу Грея, чтобы он приказал это сделать». «Я воспринял, эрус один. Пакет получил». Замолк на пару мгновений дежурный, после чего отчитался. «Пакет на все главные базы передан. Ответы о получении получены. Ответы нужны?» «Да», — все так же спокойно отвечал я, снова опустив взгляд на могилу. «О каждом ответе с каждой из семи главных баз. Дело не шуточное!» «Там большие силы прут, насколько я понял. Возможно, уже не разведчики, а передовые отряды авангарда. Я вас понял. Конец связи». «Конец связи». Я снова взглянул на небеса. Теперь нам точно было известно, когда прибудут основные силы противника. Именно поэтому началось вялое перемещение всех приграничных систем в этом секторе на несколько десятков световых лет как минимум от границы галактики. Война будет нешуточная». Даже эксперты Академии не были уверены в том, что нам удастся сдержать то количество пустотных тварей, которые к нам летят. Но все равно мы не сдавались. Если опустить руки, то это заранее признать поражение. Ответы постепенно начали приходить. Шесть из семи положительные. Только один ответил отказом, так как сейчас тот сектор для него как раз перегораживала местное светило. «Ну что ж, такое тоже возможно». Больше 80% всех возможных орудий в одном направлении. Это великолепный результат. И тут я почувствовал напряжение. Орудие стало нагнетать мощность. Никогда этого не любил. Всем остальным было по боку, а у меня из-за этого начинала сильно болеть голова. Я всегда в это время любил уйти куда-нибудь за пределы базы. До этого, когда не был ее командиром. Специально тогда отпрашивался у коменданта, начальника этой базы. Погиб, кстати, при отражении последнего наземного нападения. С Собой прикрыл раненых бойцов. Просто бойцов, не Академии. Таких сюда тоже начали присылать. Ибо нас просто не хватало на все задачи, которые возлагались на Академию. Орудие дало залп. Возникло ощущение, словно сама реальность содрогнулась. А у меня при этом было ощущение, что кто-то выкручивает мой мозг в трубочку». Хреновое ощущение. Очень хреновое. Но что поделать? Такова моя участь. Сейчас я не имел права покинуть базу. Я обязан был следить за тем, что происходит и что будет происходить далее. Несколько соседних баз тоже дали залпы. Они были не так далеко от нас, так что это было отчетливо видно. У нас же напряженность постепенно начала спадать. Десять минут никаких выстрелов. Десять минут спокойствия. Но они пролетели мгновенно, поэтому новый залп не заставил себя долго ждать. И мы стреляли. Много и часто стреляли, пока полностью не ушли с траектории. Но за нами продолжали стрелять другие базы, которые находились на той части планеты, которая была обращена в сторону места появления армады противника. А потом перед глазами появилась картинка. Всего через три часа после начала открытия огня появились первые корабли противника и попадали под наши первые залпы. Я улыбнулся. Это всегда срабатывает. Всегда. Хорошо, что есть такие снайперы, как Ока. И не только на моей базе. Но по моей просьбе они есть почти на всех базах. — Блад, — вышел со мной на связь Грей, голос которого я уже знал. — Опять в «Пророка» играешь? «Но кто-то же должен?» — усмехнулся я. «Не зря я тут пользуюсь хоть каким-то авторитетом. Меня даже вы вызвали, ваше сиятельство!» «Прошу, не называй меня так!» — явно хмурился аристократ. «Судя по тому, что я знаю, моего сына тоже скоро отправят в академию. Года через два это гарантировано. Кстати, у тебя выслуга — все. Тот пересчет провели. Через годик сможешь уволиться. Будешь? Или все же останешься? В последнем... Я настаиваю. Таких спецов, как ты, крайне мало. Я понимаю, ваше превосходительство. Услышал я тяжелое дыхание. А я же усмехнулся. Я никогда не принижал заслуг и почести этого человека. Но я уже принял решение. Прошу прощения, но я просто устал. Очень устал. Из пяти последних лет я четыре года тут. Хочу просто уже пожить, как человек, как нормальный человек. «В нашем городе, который мы для себя же и строим, я слышал, что туда начало стекаться много народа». «Начало, тут ты прав», — спокойно подтвердил Грей. «Ладно, убедить тебя не выйдет, ну и ладно. Это важная, но не основная тема». «Вот зачем я вышел на связь». «Готовьтесь к наземной обороне и эвакуации. Подтяните все запасы ближе к кораблям. Не факт, что сможем сдержать натиск в этот раз». Но твой зал подарил нам шанс. По докладам половина кораблей противника уничтожена. Уже хорошо, улыбнулся я. Флоту проще. Кстати, кланы там планируют усиливать передний край? Или так и будут на вторых, третьих, сотых, миллионных линиях обороны сидеть? Ты на свой вопрос? В вопросе ответил, тяжело вздохнул Грей. Я свою братью знаю. Они ни за что не сунутся сюда, боятся. Плюс кое-что нездоровое назревает. Я пока не понимаю, что, но мне не нравится настроение в моем клане. В общем, буду держать ухо востро. Если что, приказ о твоем переводе в запас будет готов. Но я все же надеюсь, что ты одумаешься. Посмотрим, хмыкнул я. Одиннадцать месяцев еще впереди. Если это все, то конец связи. Если все так плохо, то я начну готовить своих. Конец связи. — подтвердил мою догадку Грей и оборвал связь. Я лишь тяжело вздохнул и очень сильно выругался. Столько брани из моих уст давно не было, но сейчас мне этого очень хотелось. А спустя минуту я уже вызвал Ока по мысли-каналу. Если сказал Грей, что это последние дни на базе, значит, он не врет. Надо готовиться к отступлению. А все так хорошо же идет.